Глава тринадцатая. Эльфийская магия. Даниэль. «Все, мы больше не можем ждать. Уже двадцать минут прошло», – извиняющимся тоном произнес старшина, пытаясь мягко, но настойчиво оттеснить меня в сторону. В голове яркой вспышкой принеслось сожаление, что эта прочная дубовая дверь не заперта на ключ. В ней не было ни замка, ни задвижки, и вдруг с моей ладони слетело маленькое светящееся облачко, и просочилась в то самое место, где могла бы находиться замочная скважина. Это было так странно и необычно, и настолько сильно напоминало легендарную эльфийскую магию, о которой я любил читать в книгах, что я даже опешил. Похоже, что единственным, кто заметил мой спонтанный выброс энергии, был Кей, и я впервые в жизни увидел кота с отвисшей челюстью. Старшина моментально воспользовался моей заминкой, аккуратно отодвинув меня плечом. А то, что случилось дальше, я могу назвать настоящим чудом. Как ни пытались гвардейцы войти в обеденный зал, они не могли. Дверь не поддавалась. Заклинило ее, что ли? Озадаченно пробормотал командир императорских гвардейцев. Сунув мне в руки мундир Тая, он изо всех сил стал дергать дверь на себя, пытаясь ее распахнуть, но та даже не шелохнулась. «Да что за мистика?» Старшина был сильно озадачен. Пришедшие ему на помощь гвардейцы тоже потерпели фиаско. И все, что им оставалось, это гневно заколотить по прочной дубовой доске, намекая Тайлерису, что ему пора на выход. «А вы знаете, зачем император вызвал Тая на допрос?» Подобрав челюсть, Кейс снова включился в игру за «Заболтай гвардейцев». «Нас это не касается, а император нам не докладывает», огрызнулся старшина, прожигая вход в обеденный зал Тайлерису. Ненавистным взглядом. Еще немного и дым пойдет. «А я, кажется, догадываюсь», — хитро прищурился кот. «Наверняка это связано с новым даром Тая». «Каким даром?» Старшина даже отвлекся от двери. «Очаровывать женщин», — заявил Лингвард. «Сами подумайте, стало бы такая красотка вешаться на шею инвалиду и проигрывать ему поцелуи в животик, когда вокруг столько шикарных красавцев!» Заявил Кей, гвардейцы сразу как-то даже вытянулись ровными столбиками, вскинув подбородки. «Вот, видимо, тентуриан и прознал про это. Он же молоденький совсем еще» и у него явные проблемы с женским полом. И его фаворит Каита с Дейроном решил развлечься. Говорят, он их застолкал во время поцелуя. «Да, мы слышали об этом», сдержанно кивнул один из гвардейцев. «Я где-то читал, что самая идеальная ложь получается, когда смешиваешь правду с вымыслом, и кот владел этой наукой в совершенстве». Император и вызвал Таева дворец, расспросить, как он теперь, будучи немым, женщин к себе располагает. Доверительно промурлыкал Кей. «И как он это делает?» — озвучил общий вопрос, сгорающий от любопытства старшина. «Очень просто. Стоит ему прикоснуться к дамочке, как она растекается перед ним расслабленной мышью». «Жаждущий его внимания», – выдал Лингвар с серьезной мордой. «И как он обрел такой дар?» – в повисшей тишине спросил один из воинов, а Ес сокрушенно вздохнул, не понимая, как мои соплеменники могут быть такими наивными. Хотя когда Кей напугал настаем, что Димитриан собирается весь юг затопить, мы ведь тоже ему поверили, как последние идиоты. «Ну, вы же знаете, что он разведчик», – Начал издалека этот сказочник, и гвардицы дружно закивали. Так вот, ему по долгу службы частенько доводилось бывать в разных отдаленных таинственных местах, и однажды его занесло на болото, которое было пронизано магией. Там он нашел небольшую зеленую бутылку и выпил ее, предположил молодой императорский воин. «Нет, просто потер», — уточнил кот. Оттуда вылетел дух молодой соблазнительной феечки. Тайлерис попросил ее вернуть ему речь, но она сказала, что не в силах этого сделать, но может наделить его даром соблазнять женщин одним прикосновением, и более того, он может делиться этим даром с другими. Как? Слушатели обступили кота плотным кольцом и затаили дыхание. «Для этого нужно погладить Тайлериса по щеке и назвать его имя». Огорошил всех Кей, и гвардейцы шумно выдохнули. «Не приведи Господи, чтобы он стал нашим врагом. Я начинаю его бояться». «И все?» В глазах старшины все же светилось сомнение. «Да, вот так все просто». «Не верите мне, спросите Даниэля? Он уже успел погладить друга и теперь не знает отбоя от девиц. Под каждым кустом их находит». Бесцеремонно махнул он лапкой в мою сторону, и все выжидательно уставились на меня. «Это правда?» – старшина прожигал меня тяжелым взглядом, как дубовую дверь совсем недавно. «Не гладил я его!» Прорычал я сквозь зубы, чувствуя, как лицо покрывается красными пятнами. «Нет, я все-таки убью этого кота. Ласково и нежно, но убью». «Ой, смотрите, как он заволновался!» — умелился этот пушистый гад. «Не переживай, Даниэль, мы с ребятами никому не расскажем. Это же бравые императорские воины. Они умеют держать язык за зубами». Бравые воины синхронно закивали, сверля меня любопытными взглядами. «В том, что я говорю чистую правду, вы сами скоро убедитесь. Та дамочка, что сейчас стаем, вы же уже поняли, что она замужем», – продолжил свою байку Кей. «Да, она слишком красива, чтобы быть одинокой, и я заметил у нее краешки двух брачных меток», – подтвердил глазастый командир. «Вот именно!» – поддакнул кот. «Но она позабыла про своих муженьков, потому что эти двое, та и Даниэль, к ней прикоснулись. Вы думаете, когда она с Тайлересом закончит, то домой отправиться к мужьям? Как бы не так. Она надо переключиться авторитетно заявил Лингвар. «Посмотрим!» – о задачи нахмыкнул старшина.